И грянул гром. В то десятилетие, когда Патриций Никифоров зашел на престол в Константинополе, 31 октября второго, а халиф Харун-ар-Рашид казнил своих лучших помощников и верных друзей, бармекидов, 27 января третьего, в Хазарском Хаганате некий влиятельный иудей Абадия взял власть в свои руки, превратил хана из династии Ашина по отцу в марионетку, и сделал раввинистский иудаизм государственной религией Хазарии. Обстоятельства, при которых произошел этот не столь религиозный, сколь государственный переворот, прикрыты множеством легенд, которые все без исключения представляются вымышленными, с одной целью — утаить от народа и истории истинное положение дел. Неизвестно даже, кем был Абади. Видимо, он не принадлежал к числу местных евреев, потомков соратников Маздака, безграмотных и храбрых воинов-караимов, Вроде Булана. Обобади сказано, он был человек праведный и справедливый. Он поправил, обновил царство, и укрепил собрание синагоги и дома ученых школы и собрал множество мудрецов израильских, дав им много серебра и золота. И они объяснили ему 24 книги Священного Писания, Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у Хазанов. Он боялся Бога. и любил закон и заповеди». Уже из этого одного видно, что Абадия не был ни караимом, ни хазарином. Нет, эта характеристика показывает, что Абадия был человек интеллигентный и имевший связи в еврейской диаспоре. Для мудрецов израильских он не пожалел хазарского серебра и золота, чтобы только эти мудрецы согласились пожаловать в Итиль. А если сопоставить с этим фактом общеизвестные обстоятельства, что для политического переворота нужны деньги и организация? то видно, с какими кругами был связан Абадия. От смены власти выиграли не хазары и не хазарские евреи, а приезжие иудеи и еврейская община в целом. А коль скоро так, то значит, они и организовали переворот, сохранив при этом легитимный принцип. Законный хан из рода Ашина стал иудеем, то есть принял веру своей матери и был принят в общину. Все государственные должности были распределены между евреями, причем сам Абадий принял титул «пех» — «бек», переведенный на арабский язык как «малик», то есть «царь». Это значит, что он возглавил правительство при номинальном хане Кагане, находившемся с этого времени под стражей и выпускаемом на показ народу раз в год. А для народа Хазарского значение переворота определил царь Иосиф, глава иудейской общины Итиля, написав И с того дня, как наши предки вступили под покров шехины, присутствие божества, он подчинил нам всех наших врагов и не все народы и племена, жившие вокруг нас. Так что никто до настоящего дня, около 960 года, не устоял перед нами. Все они служат и платят нам дань. Цари и дома — язычники, и цари и мусульмане. Да, дело было выгодное.